Когда со стороны полетели ещё стрелы, и от охранника Торлина, который успел перезарядиться, и от охриспертом, которые выбрали себе подходящие цели, количество защитников, способных отражать наши атаки, стремительно сокращалось. Причём стрелы поразили мишени по углам фронта, а потом я пошёл вперёд. Торлин пошёл рядом, а стрелок взял чуть в сторону, продолжая перемещаться на полусогнутых. Я же не собирался сгибаться, продолжая идти гордо подняв голову.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 а потом прошёлся среди раненных и нашёл своего прежнего помощника. Приподнял его за грудки и отвёз в смачную оплюху. Связать и внутрь. Стрелки в атаку. Вперёд, повторил я. И только после этого к стрёлку Торленна добавились Перт и Ахри. Конральд и Окит помогали работникам приводить их в чувство. Не все же ископатели были готовы нам помогать, и некоторым тоже досталось.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 Этот, кто предал стражу полян вдвойне подлец. Нам сейчас надо выкурить варда из усадьбы. Там ещё как, крикнули бывшие работненькие. А ещё охрана, уточнил Торлин. Нет, послышались крики из окружения. Прекрасно, и вербовщик вышиб дверь, скрывшись внутри. Он пойдёт туда один, не удержался от вопроса я. С его доспехом и он может не бояться даже удара кинжалом, ответил Перт.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 А пока скажу лучше, что это за люди здесь. Я знаю лишь стражника из Полян, который рулит, и Торлен узнал своего телохранителя. А нам же ничего. Начал Кролл на его собственный сын перебил его. Нет, пап, нам ничего не будет. Я был у Торлена, и как видишь, я до сих пор здесь. Хорошо, плотник сглотнул слюну. Хорошо, что так. Здесь много разных людей. В основном это фермеры, но есть и другие работники.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 Ещё ли апнет чего? А я планировал как можно больше людей забрать себе в рассвет. А ты кто будешь? Свет, а работаешь ты, уточнил я. Почему я должен отвечать? нахмурился Свет, соединив вместе светлые, как и остальные волосы на его голове, брови. На вид ему было не больше 20. Потому что ты говоришься, сэ... начал Окид, сделав шаг вперёд. Не так сразу. Я положил руку ему на плечо.